Глава 6 «Фанки щет». «Фанки щет» — сленговое выражение, используемое для выражения одобрения чего-либо. Одноименный трек «The Prodigy» впервые был сыгран летом 1995 года, а официально вышел летом 1997 на альбоме «The Fat of the Land». Строчка из песни «Rude Down» группы Beastie Boys — «Oh my God, that's some funky shit!» 16 августа 1997 года, фестиваль V97 Leeds. Почти два месяца прошло после злополучного концерта на Агла, И возвращение The Prodigy на родную землю на фестиваль Virgin. Блуждая по огражденной территории среди участников фестиваля, ГИС подходит ко мне, хватает сзади и удерживает в шейном захвате. Здорово, старина. Гис находится в отличной форме и улыбается до ушей. Его панковский ежик на голове, а без свечи, на кончике волос выкрашены в синий. Что ты сделал с волосами, Гис? Это синий оттеночный шампунь? Косишь под старуху из улицы Коронации, да? Улица Коронации. Британский телесериал, созданный Тони Уорреном, производство компании Granada Television, стартовавшей 9 декабря 1960 года. 28 сентября 2016 года вышла девятитысячная серия. «Отвали», — смеется он. «Я иду посмотреть на фу Fighters, ты со мной?» «Да не, приятель, пойду увижусь с остальными». За кулисами в одном из трех блок-контейнеров, которые служат для группы гримерками, Отдыхают Лим и Кит. Я никогда не видел их настолько расслабленными. Конечно, Хоулит выглядит совсем другим человеком, чем тот, с кем я был в Европе всего несколько недель назад. Морщины исчезли, кожа приобрела здоровый блеск, а глаза ярко сияют, он выглядит счастливым. С тех пор, как вышел альбом, я почувствовал себя намного лучше, — объясняет он. Стресса как не бывало, можно сидеть сложа руки и просто наслаждаться происходящим. Мы решаем пойти за Гизом на главную сцену, чтобы увидеть Фу Fighters. Между ними и The Prodigy возникло хорошее взаимопонимание. По дороге к Фу Fighters мы взглянули на британскую трип-хоп-команду Сникке Pimps, которая играла на танцевальной сцене фестиваля. Британский трип-хоп-коллектив, образованный в городе Рейдинг, 1995 году. Кстати, недавно с Pimps выпустили кавер-версию Firestatte, но Лему она не особо понравилась. «Дерьмо какое-то, согласись!» — восклицает Хоулит, когда Кит поднимает глаза к небу с выражением абсолютного презрения. «Этот Лиам Хоу, парень из Нике Пимс, позвонил мне около трех часов ночи и сказал... «Слышал, тебе не понравилась наша кавер-версия, я просто хотел убедиться, нет ли между нами негатива. Мы сделали это только из уважения к вам». Я подумал, «Мне она не нравится, и что с того?» «То есть мне нравится с Pimps, но я реально не понимаю, зачем они сделали кавер-версию «Фаэстаты». Когда мы поднимаемся по пандусу, чтобы увидеть боковую сцену, становится ясно, насколько популярными стали «The Prodigy». Когда толпа мельком замечает Кита и Ляма, она будто перестает замечать выступающую на сцене группу. Зрители сосредотачивают взгляды на хедлайнерах сегодняшнего вечера. Внезапно часть аудитории начинает аплодировать, как будто Кит собирается выбежать на сцену в качестве гостя во время версии «Фаэстаты». Конечно, это маловероятно, учитывая впечатление парней от версии с Pimps. Пимс. Когда толпа начинает приветствовать Лиама и Кита, они разворачиваются и уходят. Я видела парней в прошлом году, когда они разогревали Оэзис, и тогда я не очень много знал о них. Но они были сногсшибательны. Думаю, даже лучше, чем Оэзис. Я никогда не видела такой группы, как The Prodigy. В них столько энергии, будто это сплошное электричество. И музыка тоже. Ну, скажем так, если бы у «Уэзис» была хотя бы половина мощи «The Prodigy», им бы не нужно было принимать такое количество наркотиков, какое они принимают. Кроме того, Максим — самый сексуальный певец на планете. Симона Холл из Ньюкасла, фанатка «The Prodigy» с 1996 года. На главной сцене, где выступает «Foo Fighters», происходит то же самое. Люди замечают участников «The Prodigy» и начинают кричать. Для группы, которая когда-то рейвилась толпой сразу после окончания собственного выступления, их свежеприобретенный статус знаменитости — странный побочный фактор успеха. Они знают, что больше не могут легко раствориться среди людей. Если бы они попробовали сделать это сейчас, то их наверняка бы засосало. Достаточно один раз оглядеться вокруг, чтобы заметить сотни двойников Кита с разноцветными волосами, одетых в футболки The Prodigy. Так фанаты подчеркивали свою любовь к группе, ведь для них возможность поздороваться, сфотографироваться или даже взять автограф стало бы воплощением мечты тысяч людей, присутствующих здесь сегодня. Все становится слишком очевидным, когда мы возвращаемся через гостевой корпус. На Кита и Лема нападают охотники за автографами, журналисты, фотографы и корреспонденты студенческих радиостанций. Умоляющие ребят дать короткие интервью. Флинт и Хоулит, ничуть не смущаясь, охотно соглашаются. Многие из этих людей наши друзья, подчеркивает Лиам. Если нет, то они просто похожи на младших братьев и сестер наших приятелей, понимаешь, о чем я? Так что было бы лицемерием не уделить им немного времени. Мы все еще не считаем себя звездами, добавляет Кит. «Мы простые ребята, единственные, кто говорит о нашей крутизне — журналисты». Лем не особо доволен повышенным вниманием к своей персоне. «Я не думал, что меня узнают с новой стрижкой». Он, конечно, шутит. Волосы подрезаны всего на 5-6 сантиметров. Вскоре к ним подходит Лерой, который, болтая, подписывает фотографии, программки, футболки и все остальное, что попадается под руку. Вдруг мимо в гольф-каре проносится Максим. Закулисная зона находится далеко от главной сцены, а гольф-кары должны были помочь быстро перевести оборудование. Максим, однако, думает, что машинки здесь для того, чтобы кататься в свое удовольствие. Кит запрыгивает внутрь, и они мчатся вдвоем, лавируя между ошеломленными людьми, направляясь прямо к самой арене. Час спустя мы сидим у гримерки The Prodigy с небольшой группой людей, Вдруг из угла резко выруливает машина Максима. Педаль газа вжата в пол, гольф-кар едет прямо на нас, глаза Максима полны злодейского азарта, а его серебряные зубы сверкают в лучах после полуденного солнца. Кит радуется, как ребенок, раззадоривая своего приятеля. В последний момент Максим сворачивает и разносит несколько пластиковых садовых стульев и стол. Парни заходятся в приступе смеха. «Утро доброе!» Говорит Кит с невозмутимой серьезностью, которой бы гордился комик Макс Уолл. «Твою мать, чувак, мы выехали на главную арену!» — кричит Максим, едва сдерживая восторг. Это было безумие. На другой стороне площадки играла группа, а мы просто проехались по их барабанной установке. Толпа была в восторге. Вот почему всем нравится «The Prodigy». Это самая настоящая банда. Кучка парней, которые любят отрываться и живут ради впечатлений. «Ну ладно, засранцы. Хотите еще? Вы хотите еще?» «Я спросил, хотите еще услышать чертовых The Prodigy? Тогда подайте признаки жизни, мать вашу!» Когда Лем идет через сцену к стойке с синтезаторами, толпа издает оглушительный рев. Арена до отказа забита фанатами The Prodigy. Занимая всю территорию, люди отходят назад, ближе к границам концертной площадки, и все до единого поднимают руки вверх. Сама сцена выглядит как адское футуристическое киберпредставление. Серебристые конструкции сцены стоят на фоне огромного задника с артами из альбома. Что еще более странно, к динамикам приклеены пауки — необычные трехметровые твари с кричащими в агонии человеческими головами. Очень похоже на фильм, это «Spinal Tap». И группа знает это. Это «Spinal Tap» — псевдодокументальный фильм 1984 года о вымышленной британской рок-группе, чей успех идет на убыль. В фильме снялись участники полувымышленной хэви-метал-глэм-рок-группы «Spinal Tap», которые впоследствии стали рок-группой в реальной жизни. Выражение «Spinal Tap» — стала отдельной идиомой, описывающей ситуацию «нарочно не придумаешь». «Я рассмеялся, когда их увидел», — говорит Лем перед выступлением. Но «Ну, разве они не классные?» с самой иронии у нас все в порядке». Звуки традиционного концертного вступления с сэмплами из фильма «Обычные подозреваемые» наполняют ночной воздух. Они похожи на сирену воздушного налета, предупреждающую о резне, которая непременно случится. Как только начинается проигрыш Smack My Beach Up, Максим и Кит выбегают на сцену. Максим в темно бордовом бархатном килте, меховом черно белом халате с капюшоном и боксерских ботинках. А Кит в джинсовой куртке с надписью «British Scooter Club» на спине, длинной рубашке с британским национальным флагом и джинсовых шортах с пятнами от отбеливателя. Потрясающий дуэт. Максим, щелкая языком, словно король ящериц, закатывает глаза и грозно ухмыляется, показывая серебряный оскал. Кит с черной, как смола, шевелюрой, торчащий рядами шипов, размахивает руками, будто заведенный. Огрызаясь, он превращается в чокнутого гремлина, в свирепую горголью, бешено брыжущую слюной и не сводящую глаз с толпы. Максим и Кит мастерски научились работать с толпой. Когда Макс кричит «прыгаем», видно лишь бушующий поток людей, скачущих вверх-вниз, причем происходит это повсюду, а не только в Мошпите перед сценой. «Мы собираемся выложиться на все сто, потому что иначе не умеем», — вещает Максим. «Я чувствую, это будет лучший концерт всех времен». Глушительная версия Вуду People вступает вместо Брит, который вырывается из колонок словно мчащийся на полной скорости локомотив. Обезумевшая толпа рвется вперед, полностью теряя контроль, люди толкаются изо всех сил в поисках свободного пространства, не замечая, как давят впереди стоящих. В фотопите происходит настоящая бойня. Охранники отчаянно вытаскивают зрителей из толпы, не в силах угнаться за непрерывным потоком раненых, валяющихся на земле. Рядом со сценой палатка скорой помощи, которая завалена фанатами, пострадавшими в давке. Кто-то получил тепловой удар, а у кого-то ушибы и переломы. Лем видит беспорядок и быстро останавливает трек. «Отойдите назад, или группа прекратит выступление», — командует охранник по громкой связи. Однако толпа настолько плотная, что людям просто некуда отходить. Спустя почти 20 минут люди сзади начинают расходиться, и давка немного ослабевает. Ребята возвращаются и начинают с того места, где остановились — «Сбритх». Далее следует самый интенсивный, мощный и злой адреналиновый сет из всех сыгранных за последние годы. К тому времени, как Лем начал играть в «Фанки Щит», площадка вина 97 уже превратилась в бурлящую массу людей, двигающихся в такт ритму. Под громкие аплодисменты Лерой выбегает на сцену, отплясывая со всех ног, благодаря фирменной походке Краба. Он всего за пять шагов переносится с одной стороны сцены на другую. Словно одержимые ребята играют рок-н-ролл, пока Лиам отдыхает, Лерой стоит за синтезаторами. Сериал Трилла и Эрлоу. Пойзен разрывает сцену, словно 10-мегатонная брейкбит-бомба, а Fiestate разжигает по всей площадке яростное пламя, поднимая людей в бешеном пога. Группа будто бы подключилась к основному источнику питания йоркшира и заряжена для максимального шума. V-97 в лице становится концертом, который войдет в историю как один из лучших. Несмотря на остановку шоу из-за давки, С госпитализацией трех человек на следующий день местная пресса восхваляла The Prodigy за их сообразительность и бескорыстные поступки. Но новый вечер превзошел предыдущий. Выступление на Чемсфордской площадке фестиваля V-97 в течение всего дня было похоже на возвращение домой, поскольку Чемсфорд находился всего в нескольких километрах от Брейнтри. Концерт был фактически домашним. С этим приятным ощущением и под впечатлением от предыдущей ночи «The Prodigy» играли быстро и жестко, доводя до иступления и зрителей, и самих себя. И в отличие от вчерашнего выступления, группе не нужно было покидать сцену в середине концерта. «Это лучший концерт года, однозначно», — с энтузиазмом сказал Кит, и улыбка расплылась на его лице. Это были особенные ощущения, аудитория, атмосфера и все остальное. «Лучший концерт в истории», — добавляет гастрольный менеджер Джон Фейрс. «Охренительно видеть, как 50 тысяч человек синхронно подпевают, прыгают и кричат вместе с Максимом». Возможно, одна из причин экстремального характера этих выступлений — это возвращение ребят из очередного тура по штатам, который им не особенно понравился. В рамках тура Лола Палуза они в течение трех недель делили сцену с такими артистами, как Tool и Трики. Tool — альтернативная метал-группа, образованная в 1990 году в США, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Но толпа большой арены оказалась не слишком восприимчива к атмосфере The Prodigy. Конечно, все прошло хорошо, но обстановка была гораздо спокойнее, чем в Европе, несмотря на то, что их альбом все еще находился на первом месте. «Они просто не врубаются», — восклицает Максим. «Эта фигня уже целую вечность звучит чуть ли не из каждого утюга, а они до сих пор нифига не понимают. Им атмосферу рока подавай. А потом они будут докапываться, почему нет барабанщика или басиста. Полное дерьмо». Дело в том, что тур Полуза был тем еще говном, и состав артистов ни о чем, добавляет Лиам через неделю после его окончания. Еще нам предложили тур с Rage Against the Machine» и «Вутен Клен». Ну а поскольку мы уже согласились на Полузу, пришлось отказаться. Я был очень расстроен. Думаю, что это был бы более удачный тур. Самая большая проблема заключалась в обустройстве самих площадок. Концерты проходили в многоместных залах. Дорогие места находились впереди, а дальше виднелся мошпит, в котором толкались фанаты с билетами подешевле. Такая ситуация раздражала The Prodigy не только потому, что они всегда с уважением относились к поклонникам, но и потому, что занимавшие первые ряды зануды выглядели абсолютно равнодушными. Кит изо всех сил старался их расшевелить. Временами его раздражение от сложившейся ситуации было настолько сильным, что он прыгал в зал, корчил рожи и пускал слюни, в общем, делал то, что у него получалось лучше всего. Каждый раз, когда Кит вел себя подобным образом, промоутеры злились и предупреждали, что если он случайно кого-то покалечит, его привлекут к ответственности. Кит все игнорировал. В конце концов, он был так же уверен в себе, как Человек-паук, В любом случае, подобное поведение было ожидаемым. Если пафосные воображалы не врубаются в эту музыку, им тут точно делать нечего. И вот однажды ночью в Канзас-Сити случилось то, о чем Кита давно предупреждали. Какой-то чувак пригрозил подать на него в суд. Не потому, что Флинт наступил на него, пнул или причинил какой-то психологический ущерб, а потому что Кит плевался водой. Плевки водой были для него обычной частью выступления. Но в тот раз Кит случайно попал на пару, которая пришла посмотреть только на Снуп Дога, закончившего выступление тремя часами ранее. Пострадавшие заявили, что слюна певца также попала в банку колы, которую пил один из них. Но это была необычная банка Кока-Колы. В ней было лекарство от астмы. После того, как слюна попала в банку, пара подпрыгнула — И попыталась схватить Кита. Флинджи просто оттолкнул их, не обратив внимания. Честно говоря, он испытал огромное облегчение, наконец-то получив хоть какую-то реакцию. Вскоре после шоу начался настоящий ад. Промоутеры пришли в раздевалку и сказали, что пара хочет подать на Кита в суд. Оскорбленные молодые люди кричали, требуя компенсации. В конце концов, тур-менеджеру группы Джону Фейрзу. Пришлось выйти и разобраться с ситуацией. «Эти двое спрашивали номер нашего адвоката», — восклицает Лерой. Джон задал встречный вопрос. «А где была кола?» «Они говорят, на земле перед ограждениями». Джон в ответ утер им нос. «Это место для группы, а не для напитков. Никто не разрешал ставить туда свои вещи». В итоге им пришлось заткнуться, но напоследок они сказали... «Мы пришли только на Снупа. Ваши парни — дерьмо. Нам такие люди не нужны. Привет им от Снупа». Таким был один из немногих действительно скандальных моментов в туре. Большую часть времени парни ходили по магазинам, общались с прессой и посещали множество вечеринок, на которые их приглашали. А потом началась травля Гиза. Так было и с предыдущим гитаристом, Джимом Дэвисом. Ребята всегда подшучивали над ним. В то же время Максим решил взять перерыв, чтобы сконцентрироваться на написании текстов для своего будущего проекта. «Мне нужно было относиться к этому так, будто я нахожусь в отпуске. Монотонность тура давила на меня», — говорит Максим. «Я пишу стихи, читаю пару книг, а потом даю дурацкие интервью местным радиостанциям, которые понятия не имеют, кто мы такие». Они спрашивали, «Так ты и барабанщик, верно?» Я отвечаю, нет, я гитарист. Меня все это изрядно начинало заебывать. В первый день тура, 20 июля, Колумбус, штат Огайя, НМИ сообщили о том, что на гастролях Максим любит ходить по магазинам. Возвращаясь после быстрого шопинга в торговом центре, журналист издания заметил Максима, сжимающего в руках сумку, набитую белыми трусами-боксерами Томи Хилфиге. «Это не то, что я обычно ношу». — говорит он. — Но ты должен быть осторожен, когда выходишь на сцену в Килте, а внизу прямо под тобой стоят фотографы со всего мира. Ты же не можешь надеть пару старых трусов-плавок, правда? Следующей ночью в Цинциннате Максим лицом к лицу столкнулся с одним из самых обычных явлений, которые постоянно преследуют группу. Этот синдром можно назвать «смотри, я англичанин». Максим и Кит регулярно встречаются с ним во время зарубежных поездок. По сути, такое возникает всякий раз, когда вокалисты спускаются со сцены и идут к зрителям. Обычно это сопровождается кучей криков и смеха. Не исключена и веселая толкотня. Однако первый ряд обычно бывает слишком потрясен слюнявой инопланетной ухмылкой Кита или демоническим взглядом Максима и его непрерывной мистической тарабарщиной. У людей просто не возникает иной реакции, кроме изумления. Тем не менее, каждый раз, когда группа попадает в чужую страну, в первом ряду появляется английский парень с веселой усмешкой, который кричит громче всех. «Где бы мы ни были, всегда есть человек, который кричит. Я англичанин!» Гордо указывая на себя, — восклицает Кит. Конечно, каждый раз это разный чувак, но с тем же успехом он мог быть и одним и тем же. Он всегда говорит «Я из Дарлингтона!» Или откуда-нибудь еще, будто я должен внезапно обнять его, как своего, без вести пропавшего брата. В Цинценате все вышло за рамки обычной шутки. Все начиналось как обычно. Примерно в середине сета Максим спустился к зрителям, пытаясь немного взбодрить толпу. Он побежал туда, где обычно разворачивается мошпит, и обратил внимание на странноватого парня, дико жестикулирующий юноша, усиленно подзывал Максима к себе. Когда Макс приблизился, то понял, что чувак кажется более энергичным, чем все остальные. Щелкая языком, как «Ка» из книги «Джунглей», и закатывая глаза, как конченый псих», Максим свесился через ограждение и уставился на юнца, продолжавшего привлекать его внимание. В то, что Максим услышал дальше, он просто не мог поверить. Кричащий предлагал ему немного экстази. «Этот чувак ловит меня и спрашивает». Хочешь Вот Будто я собираюсь сказать. «Приятель, ты нас просто спас. Сейчас залезу в задний карман, дам бабла и закуплюсь у тебя. Погодь, я еще спрошу у остальных. Не уходи, понял?» «Это просто смешно. Некоторые считают, что если они предложат нам наркоту, то станут нашими корешами». Трудно было в это поверить, но тогда группа почти прекратила употреблять какие-либо наркотики. Экстази они перестали принимать еще во времена рейвов, а план курили крайне редко. Больше они не употребляли дурь, которую увлекались раньше. «Мы не похожи на обычную группу», — говорит Максим. Количество энергии, которое мы вкладываем в каждый концерт, свидетельствует о том, что мы не принимаем наркотики, иначе бы мы просто не смогли выложиться на все процентов. Но публика всегда считает, что мы под кайфом. Вообще-то я самый трезвый участник группы. Я больше не курю и выпиваю всего пару бокалов вина после концерта. Даже редко хожу куда-то тусоваться, если приезжаю домой. Я могу разозлиться, выйти и подраться раз в пару месяцев, чтобы выпустить пар, однако многие по-прежнему думают, что на сцене я под диким кайфом. Но я не могу выходить на сцену пьяным или укуренным. Эффект будет совершенно не тот. После концерта 23 июля... В Индианаполисе The Prodigy завершили тур Лалапалузы и отправились в трехдневную поездку по Японии. Им предстояло выступить на ежегодном фестивале Fuji Rock вместе с кучей знакомых групп. Последние три года они постоянно делили сцену. Rage Against the Machine, Red Hot Chili Papers и Back. выстроились в очередь, чтобы сыграть на одном из самых зрелищных мероприятий в международном календаре рок-музыки. Фестиваль проходил 26 и 27 июля. Выступление в зеленой долине под заснеженной горной вершиной представляет собой крайне умиротворяющую картину, если не считать нескольких концертных сцен и огромного количества групп со всего мира. Организация фестиваля Fuji Rock идеальна. Людей привозят на автобусах и сразу же проверяют билеты. Работники сцены действуют слаженно и безо всяких накладок. Расписание выступлений не сдвигается ни на минуту и идет строго по плану. Все продвигается быстро и без лишних клопот. Безопасность фестиваля также на высшем уровне. Нет ни единого шанса пройти мимо японских охранников, стоящих у закулисного входа. Будь ты хоть вокалистом хедлайнеров. Без пропуска не пройдешь. Само закулисье доступно только группам и их командам. Это единственный фестиваль, который не превратился в тусовку, что стало глотком свежего воздуха. Другое дело посетители концерта. Несмотря на многолетние путешествия по западным странам и копирование субкультур, японцы все еще воспринимают искусство по-своему. В итоге, несмотря на то, что люди на фестивале одеты в самые стильные, скейтерские шмотки и выглядят как крутейшие бибои или лос-анджелесские серферы, они до сих пор с трудом врубаются в новую английскую музыку. Никаких прыжков со сцены и уж точно никакого метания грязи, банок или чего-то еще, что может попасться под руку. На фестивале фуджи-рок ребята танцуют вежливо, извиняются, если врезались в кого-то в мошпите, и ждут конца каждой песни, чтобы взорваться аплодисментами. Но нельзя отрицать тот факт, что они любят музыку, как никто другой в мире. Когда в первый же день Red Hot Chili Peppers выдают блестящий сет для восторженной вежливой толпы, The Prodigy начинают с нетерпением ждать своего выступления следующим вечером. Япония всегда была одним из любимых мест группы. Вспоминая сделанную в первом японском туре фотокопию задницы Кита, банда с нетерпением ждала новых концертов в этой стране. Отличный шопинг, вежливое окружение и возможность выпустить пар без любопытных глаз английских СМИ, которые мгновенно докладывают на родину о каждом твоем шаге. Выпустить пар для наших парней значит провести время в караоке-баре с лихвой, отдавшись текиле. Несмотря на некоторую осторожность, здесь они все равно ведут себя более шумно и вызывающе, чем обычно, без конца прикалываясь друг над другом. Япония давно питает к The Prodigy огромное уважение. Как Experience, так и Music for the Jilted Generation вышли здесь с ошеломительным успехом. Вместе с Лемом японцы мгновенно зафанатели от множества различных субкультур и связанных с ними жанров. Кроме того, в Японии синглы «The Prodigy» вышли на музыкальных сборниках в виде целых диджей-сетов, объединяющих все доступные Великобритании треки-группы. В конце 1990-х годов эти релизы стали коллекционными, а английские бутлегеры продавали их копии целыми вагонами. Утром в день выступления группа выглянула из гостиничных номеров, чтобы посмотреть на погоду, которую они видели только по телевизору. Ночью по стране пронесся тайфун, принеся с собой невероятно сильные ветра и проливной дождь. Накануне вечером парням говорили о вероятности такого циклона, но они не придали этому значения. В конце концов, предупреждения о тайфунах и землетрясениях в Японии были такими же регулярными, как гостиничные завтраки. Однако тайфун все же начался. На фестивальной площадке отключилось питание и сильно пострадала сцена, а само место проведения превратилось в настоящую зону бедствия. Выступление пришлось отменить, на календаре было 27 июля, а в американский Канзас-Сити группа должна была вернуться только 29. -го. Чем же заняться? Парни удалились в бар, чтобы выпить и обсудить альтернативные планы. Однако за два дня до этого Киту все-таки удалось выступить. В первый вечер в Японии, 25 июля, банда отправилась в клуб, чтобы посмотреть на Rage Again The Machine. Ближе к концу сета вокалист Зак де Лароче позвал из-за кулис Кита, и тот не упустил шанс поделиться с публикой своей сумасшедшей энергией вместе с Флинтом, РАТМ, исполнили редкий боевик «We Take the Shelter». Интересно, что 26 июля, в первый день фестиваля фуджирок Фиерия феерия повторилась в двойном объеме. Ради того же трека на одной сцене с «Rage Against the Machine» Кит выступил вместе с Максимом. Гиз до сих пор хранит видеокассету с собственной записью того уникального номера. Когда после поездки в Японию The Prodigy снова вернулись к американскому туру, концертную аудиторию Полузы было не узнать. Парни вспомнили, что на первых трек-концертах тура 20, 22 и 23 июля залы были заполнены лишь наполовину, а публика вела себя крайне сдержанно. Ходили слухи, что тур даже собирались прервать, поскольку он приносил огромные убытки. Еще до его начала такие группы, как… Джон Спенсер Блюз Экспложен, Джон Спенсер Блюз американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 1991 году. Якобы были вынуждены отказаться от участия, потому что их первоначальный гонорар был урезан вдвое, что делало выступление экономически невыгодным для музыкантов. Однако пока The Prodigy уничтожали годовой запас текилы в Японии, в Штатах что-то произошло. Билеты внезапно начали разлетаться, как горячие пирожки. Спрос буквально за одну ночь поднялся до небес. В результате, когда группа вернулась, ее ждали полные залы. Все сходили по ним с ума. В чем же причина? Альбом вышел уже пару недель назад, и фанаты успели заслушать его до дыр. Теперь же на удочку попались и представители среднего класса. Они раз и навсегда влюбились в музыку The Prodigy. После Японии группа потрясла «Maryland Heights 30 и Антиок 31 числа. Август The Prodigy начали 2 числа в Далласе, а на следующий день играли в Корпус Кристи, штат Аризона. Несмотря на растущую популярность группы, тур был далеко не самым приятным. Они должны были постоянно общаться с прессой и обывателями, с трудом понимавшими, как парень за синтезаторами, два танцора, один из которых с микрофоном и МС, могут сколотить группу. «Я не мог в это поверить. Они все еще спрашивали, где ваш барабанщик. Прикинь?» — говорит Лерой. Каждый день поступало все больше глупых вопросов от местных радиодиджеев. Казалось, они стали гораздо более заинтересованы в том, чтобы группа записала для них аудиоролик. Сколько раз Лиам, Лерой, Максим и Кит должны были сказать «Привет, мы в «Де и слушаем, как там называется ваша станция?» Это было просто невыносимо. Америка превращалась в нечто вроде испытания на прочность. Однако 3 августа с Лероем случилась беда. Группа играла в «Корпус Кристи» в Техасе, когда он потянул связки на ноге, почувствовав ужасную боль, танцор едва смог сойти со сцены. Три ночи спустя группа должна была играть в месте, которое ребята назвали самым скучным в мире. Температура воздуха достигала невероятных 43 градусов, а нога Лерой до сих пор была в плохом состоянии. Ему пришлось сделать то, чего он никогда не делал за последние семь лет — пропустить концерт. «Я опустошен», — так отреагировал Лерой. Я выступал с гриппом, когда у меня были проблемы с желудком, я даже вышел на сцену, когда сломал руку, после падения на сноуборде. Она просто была в гипсе. Но нога не выдержала бы нагрузки. Однако Лерой не собирался полностью пропускать концерт. Долгое время Лем использовал трек рок-н-ролл, чтобы отдохнуть от синтезаторов». Поначалу это позволяло ему свободно играть на барабанах, а позже появилась возможность просто отдышаться и быстро смочить горло. Обычно в этот момент обязанности клавишника брал на себя Лерой. Лиам сказал, «Ты все еще собираешься сыграть рок-н-ролл, да? Мне нужен перерыв», — объясняет Лерой. «Дело в том, что Лиам очень тяжело переносит жару, потому что он не в лучшей физической форме. Лиам даже не может коснуться пальцев ног». Ты заметил, как он располнял? Конечно же, Лиам сошел со сцены во время рок-н-ролла, оставив Лероя хромать клавишным. Но, наблюдая за остальной частью шоу из-за кулис, Лерой впервые посмотрел на «The Prodigy» со стороны и понял, что видит фанаты. «У меня выступили слезы на глазах», — сказал он спустя несколько недель. «До меня только что дошло, какая это потрясающая группа». И самое странное, что я даже мог представить, как выгляжу на сцене, когда звучали те треки, под которые я танцевал. Мне казалось, что я вижу там себя, я буквально не мог сдержать слез. Лерой видел то, что уже давно знали миллионы людей по всему миру. «The Prodigy» были одним из самых захватывающих живых коллективов с крайне достойными студийными альбомами. Они были одной из тех редких групп, которые в студии звучали так же хорошо, как и на сцене. В середине тура Палуза, сингл Breath наконец наконец-то вышел в Америке. Говорят, что спрос на него зашкаливал, поскольку по MTV клип крутили постоянно. Индустрия ожидала многого, надеясь, что он, как и альбом, достигнет верхних позиций в хит-параде «Биллборд». Однако ему едва удалось войти в первую полусотню. Звукозаписывающий лейбл пребывал в смятении, в то время как некоторые британские газеты сообщали об этом как о своего рода триумфе здравого смысла. Причина плохих показателей имела мало общего с фактическими продажами, а больше была связана с тем, как создаются плейлисты для радио в США. Случайным людям воспроизводят фрагменты треков по телефону и спрашивают, хотят ли они услышать продолжение. К сожалению, грубый звук "бриф" был для среднего американца перебором, и в результате за the, «The Prodigy» проголосовало не так много людей. Группа получила минимальное эфирное время, что повлияло на ее показатели в хит-параде. Казалось, что для попадания на первое место «The Prodigy» должны были превратиться в Майкла Болтона, что, скажем прямо, маловероятно. Майкл Болтон — американский певец русско-еврейского происхождения, исполнитель медленных любовных баллад в стиле белого соула. После двух удивительных выступлений на фестивале V-97 группа отправилась в Шотландию и Ирландию, чтобы продолжать заряжать людей своей энергией. В Глазго-Грин... Глазго-Грин. Старейший в Глазго-парк, основанный в середине 15 века, расположен в восточной части города на северном берегу реки Клайт. 23 августа состоялся шотландский концерт перед толпой в 100 тысяч человек, которые в унисон пели «Change my pitch up», «Smack my Beach up». Само по себе это не было удивительным, но толпа подпевала даже индийским напевом в середине трека. «Творилось нечто такое, что невозможно описать словами», — восторженно сказал Лерой пару лет спустя. «Слышать, как люди подпевают, черт возьми, просто невероятно». Я все еще в шоке. На следующий день на фестивале Trip to Tip в Ирландии шоу было таким же захватывающим, однако кое-что выделялось больше всего. Это присутствие огромного количества людей, одетых так же, как кит. Этот феномен уже был очевиден на концертах V97, но здесь были буквально тысячи людей с волосами, выбритыми посередине, разноцветными по бокам и уложенными в аккуратные рожки. В некоторых случаях фанаты даже копировали сценический образ Кита — длинные спортивные рубашки с рисунком национального флага и непристойные джинсы с заслонками, прикрывающими задницу. Очевидно, сценический образ Кита постепенно превращался в чудовище. «The Prodigy» — это по-прежнему возможность испытать новые ощущения. Мы стараемся звучать свежо, поэтому не устраиваем репетиций. А еще стараемся объединить свои небольшие туры с крупными фестивалями. Кит Флинт.